Глава семнадцатая Беседа с Далтоном оставила у Джона весьма противоречивые ощущения. С одной стороны, поверхностная проверка биографии его так называемой сиделки не выявила ничего подозрительного. Обычная девчонка, двадцать четыре года, красный диплом по специальности лингвист-переводчик. Родители погибли. Ее и брата вырастила бабушка, которая также недавно умерла. Живет сейчас вместе с братом и его невестой. Занимается переводами на дому. Джон просмотрел внушительный список переведенных ею художественных произведений и вздохнул. С такой загруженностью вряд ли она успеет вести двойную жизнь. К тому же за пределы своей страны девушка выехала впервые. И все же он сомневался. «Стареешь, Далтон. Не можешь собрать полноценное досье на какую-то девчонку». Они сидели в открытой столовой на второй палубе. и длинные черные волосы Далтона красиво развивались на ветру, словно у какой-нибудь фотомодели. Индеец повернул к Джону свое мужественное лицо. Его зауженные темные глаза смотрели пристально и серьезно. Иногда Кэлтону казалось, что начальник службы безопасности видит его насквозь, как и всех остальных вокруг. У Далтона был лишь один недостаток. Лишенный чувства юмора, он каждую шутку воспринимал в штыки. Вот и сейчас он всматривался в лицо начальника и старого друга, сканировал его эмоции, пытаясь найти там насмешку. «У меня было слишком мало времени, Джон», — наконец произнес он, так и не выявив ничего обидного. «Ты не дал мне и суток. К тому же, если она профессионал, сам знаешь, следы будут тщательно почищены». «Она не выглядит профессионалом». Келтон задумчиво покрутил в руках чашку кофе. «Она кажется мне той, за кого себя выдает». «Тогда зачем Адам приставил ее к тебе?» Далтон отхлебнул из своей кружки. Он не признавал кофе и пил исключительно настой каких-то целебных трав. Причем готовил отвар тоже сам. И Тиму, корабельному коку, даже пришлось предоставить ему свободный доступ на свою кухню. «Не знаю». Джон задумчиво пожал плечами. «Что, если это не он, не Адам?» «А кто? Кто тогда? Кому может быть выгодна моя смерть?» Джон лишь чуть повысил голос и тут же снова сник. Эти вопросы они уже не по одному разу задавали друг другу и не находили ответов. Адам был единственным сыном Келтона, и хоть звезд с неба не хватал, но хотя бы немного знал дело. А кому еще Джон мог бы оставить компанию? Он отдал ей почти тридцать лет». Больше половины своей жизни. И теперь не мог бы просто бросить на произвол судьбы. Правда, Джон только сейчас вспомнил. Несколько месяцев назад у него был разговор о компании еще с одним человеком. Он тогда только начал подумывать о браке с Мэридит. И она, словно почувствовав, что корабль дал течь, начала на него наседать. «Твой сын тюфяк и тряпка. Он не способен на самостоятельные решения». Меридит вскочила с постели и, как была обнаженная, расхаживала по комнате. Джон любовался ее кошачьей грацией, длинными ногами, округлыми ягодицами, тонкой талией. Все-таки она была хороша. Не только красива, но и умна, амбициозна. Меридит получила степень магистра по бизнесу. У нее была небольшая фирма по производству морских канатов – Они познакомились на специализированной выставке, где Мэридит представляла свою продукцию, а Джон искал поставщиков оборудования. Закрутив с ним роман, она практически забросила дела фирмы, и та едва держалась на плаву. «И все же он мой сын», — возразил ей Кэлтон, прикрывшись простыней. Спорить с Мэридит не хотелось. После секса он был расслаблен, а после долгого дня хотелось нормально выспаться. Поэтому Джон поставил точку в этом споре, безапелляционно заявив. «Я оставил завещание в его пользу, и ничего не буду менять». Мэридит выскочила из комнаты, хлопнув дверью. А Джон, уже засыпая, подумал, вряд ли брак с ней является хорошей идеей. Спустя пару-тройку недель он начал слабеть, а затем Мередит ушла к Адаму. Но Кэлтону-старшему уже было слишком плохо, чтобы расстраиваться из-за этого. «Знаешь, Далтон...» Покручивая чашку с кофе на гладкой поверхности стола, задумчиво проговорил Джон. «Может, это и не Адам. Но ты продолжай наблюдать за ними обоими». Кэлтону не нужно было уточнять, кто эти оба. После ухода Мередит Джон ни разу не назвал ее по имени. Только она или они... если речь шла о них с Адамом». «Конечно, босс». Далтон поднялся цельным, изящным движением, на которое способно только тренированное тело бывшего бойца спецназа. «Я буду держать тебя в курсе». Оставшись один, Келтон вышел из-за стола и оперся на рейлинг. Солнце начинало медленно, но неотвратимо клониться к горизонту. Джон глубоко вздохнул с соленой морской воздух, вспоминая женщину, предавшую его. Так ли хорошо Джон знал ту, с которой спал? Неужели она могла сотворить с ним такое? Он решил не рубить с плеча, а дождаться полного расследования Далтона, который еще ни разу его не подводил. И тут же выбросил Мередит из головы, поскольку там уже возник образ другой женщины. «Интересно, как там его сиделка?» Джон взглянул на часы. До ужина оставалось полчаса. Пожалуй, стоит пригласить девочку составить ему компанию. Нехорошо держать ее в каюте, она же не пленница, в конце концов. Кэлтон верил в презумпцию невиновности. И хотя он не доверял этой русской, но не спешил обвинять во всех смертных грехах, предпочитая все же дождаться выводов Далтона и составить собственное мнение. Ну и что скрывать? Его тянуло к девчонке. Джон пока и сам не понимал, почему. Ведь в ней не было ни шарма, ни изящества или аристократической грации Мэридит, с которой та выступала королевой всех его презентаций. София выглядела простушкой. И, скорее всего, такой и являлась. Вот еще одна причина пригласить ее на ужин. Посмотреть, умеет ли она пользоваться столовыми приборами. Джон усмехнулся про себя, уже предчувствуя отличное представление. ведь он попросил Тима сервировать стол по-королевски и обязательно подать устрицы. Весь путь до ее каюты предвкушающе улыбался, пока не обнаружил, что внутри девчонки нет. Джон тут же напрягся. Ну вот и началось. Она даже не выждала, пока все разойдутся по своим каютам, сразу отправилась на разведку, желая разнюхать как можно больше и как можно быстрее. Его лицо скривилось в брезгливой гримасе. Все-таки первое мнение о ней было самым верным. Это уже потом он позволил заговорить голосу плоти. И уж в который раз это оказалось ошибкой. В поисках девчонки Джон обошел первую палубу, затем вторую. Даже заглянул на капитанский мостик. Ее нигде не было. Джон заглянул в каждую каюту, расспросив каждого из восьмерых членов своей команды. Софию никто не видел. Далтон тут же отправился просмотреть камеры наблюдения, чтобы проследить ее путь. Откуда-то из глубины живота поднималась тревога. Что могло произойти с ней в открытом море? Куда она могла подеваться? Да ну, бред! На его яхте девчонка была в полной безопасности. Джон как себе верил шестерым членам экипажа, Далтону и Уилфреду, а посторонних здесь быть не могло. Так где же она? В кармане пиликнул телефон. Да, Джон достиг пика тревоги, такого состояния, когда слова доходят не сразу. Мозг специально выдерживает несколько мгновений, чтобы дать время адаптироваться к новой информации. Поэтому до него не сразу дошло то, что сказал Далтон. Оно наверху, загорает у бассейна. Что? Джон несколько секунд продолжал пялиться на телефон. Лишь потом его накрыло эмоциями. Сначала облегчение, затем ярость. Он сейчас пристукнет эту идиотку. Загорает она, видите ли. А спросить разрешения выйти из комнаты не надо было? И вообще, сиделка она или кто? Завтра же Джон найдет ей занятие, чтобы не было времени прятаться на верхней палубе и мотать ему нервы. Поднимаясь по лестнице, Джон перепрыгивал по две-три ступеньки. И замер. лишь разглядев на диване хрупкое изящное тело в черном купальнике, который красиво контрастировал с ярко-алой кожей ее спины.